Герберт Уэллс. Люди как боги. Посвящается Флоренс Ламонт, чей дом в Бенглвуде стал местом, где этому роману придумали название. Книга 1. Вторжение землян. Глава 1. Мистер Коттедж уходит в отпуск. 1. Мистер Коттедж срочно нуждался в отпуске, но поехать было некуда и не с кем. Он вконец заработался. Домашний быт ему тоже надоел. Будучи от природы очень привязчивым, он любил свою семью настолько, что изучил ее наизусть, поэтому, когда ему случалось хандрить, семейное окружение вызывало у него острое ощущение скуки. Трое сыновей подрастали и, казалось, становились с каждым днем все выше и голенастья. Они занимали любимое кресло отца, донимали его тренькое на пианоле, наполняли дом хриплым раскатистым гоготом, смеясь над анекдотами, от которых у родителей покраснели бы уши. Мешали невинному флирту, составлявшему одно из главных развлечений мистера Коттеджа в этой тоскливой юдоле. Обыгрывали его в теннис, дурачась возились на лестничных площадках и с жутким грохотом скатывались по двое или потрое вниз по ступеням. Их шляпы валялись буквально повсюду. Они опаздывали к завтраку. Каждый вечер ложились спать под дикие вопли «Хо-хо-хо! Бум!», что матери, как видно, доставляло удовольствие. Семейство стоило немалых денег и беспечно не брало в голову тот факт, что доходы мистера Коттеджа не могли угнаться за ростом всего на свете. А когда он произносил за столом постные истинные о мистере Ллойд Джорджа, или делал малейшую попытку поднять уровень застольной беседы выше глупой перепалки, сыновья напускали на себя рассеянный вид. Мистер Коттедж страстно желал уехать от семьи куда-нибудь подальше, где можно думать о родных с тихой гордостью и нежностью, лишь бы их самих не было рядом. А еще ему хотелось на время уехать от мистера Стона. Его терзал один вид улиц, Он жаждал никогда в жизни больше не видеть газет или газетных афиш. Его угнетали дурные предчувствия финансово-экономического краха, в сравнении с которым недавняя мировая война представлялась случайным недоразумением. Все это объяснялось тем, что он был заместителем и помощником по общим поручениям редактора «Либерала», хорошо известного органа печати, принадлежавшего депрессивному направлению прогрессивной мысли. Еще одной причиной был все больше отравлявший душу стойкий пессимизм его шефа, мистера Стона. Раньше еще кое-как удавалось противостоять мистеру Стону, украдко отпуская шуточки насчет мрачного вида начальника в разговоре с другими сотрудниками, но других сотрудников больше не было. В порыве финансового отчаяния мистер Стон всех их сократил. Теперь статьи для либерала регулярно писали только мистер Коттедж, и сам мистер Стоун. А следовательно, мистер Стоун мог обращаться с мистером Коттеджем, как левая нога пожелает. Редактор, сутулившись и засунув руки глубоко в карманы брюк, сидел в своем кресле и с мрачной миной разглагольствовал обо всем на свете, иногда не закрывая рта, по два часа кряду Мистер Коттедж от природы тяготел к сдержанному оптимизму и вере в прогресс. Однако мистер Стон был твердо убежден, что вера в прогресс устарела по меньшей мере на 6 лет, и что либерализму оставалось надеяться разве что на скорое наступление судного дня. Закончив дайджест, который сотрудники, когда в редакции еще были сотрудники, называли «дать жесть», мистер Стон удалялся, предоставляя все прочие материалы очередного еженедельного номера заботам своего зама. С мистером Стоном было трудно ужиться даже в обычные времена. Необычные же изобиловали малоприятными событиями, вполне оправдывавшими меланхолические предчувствия. Великий локаут в угольной отрасли продолжался уже месяц и, похоже, грозил Англии торговой катастрофой. Каждое утро поступали все новые сведения о бесчинствах в Ирландии, которые нельзя было ни простить, ни загладить. Затянувшаяся засуха угрожала видом на урожай по всему миру. Лига нации, от которой мистер Коттедж в великие дни правления президента Вильсона ожидал гигантских свершений, оказалась нагоняющим тоску, чванливым дутым пузырем. Повсюду происходили конфликты, повсюду правил абсурд. Семь восьмых мира все больше скатывались к хроническому беспорядку и социальному разложению. Сохранять оптимизм перед лицом фактов было бы трудно и без мистера Стона. Организм мистера Коттеджи действительно почти перестал вырабатывать надежду, а ведь для таких, как он, надежда была важным сольвентом, без которого жизнь камнем застревает в желудке. Он всегда уповал на либерализм и его бескорыстные устремления, однако теперь начинал думать, что либерализм навеки обречен сидеть, сутулившись и засунув руки в карманы, брюзжать и бурчать о деятельности менее благородных, но более энергичных людей. Сумбурной деятельности, которая неминуемо погубит весь мир. Дни и ночи напролет мистер Коттедж переживал за судьбы мира. Ночами даже больше, чем днем, потому как мысли отгоняли сон. Его преследовало жуткое вожделение выпустить номер либерала самолично, переписать его после того, как мистер Стон уйдет домой, выкинуть всю неудобоваримую дрянь, жалкие пустые придирки то одному, то к другому изъяну, Злорадство по поводу зверств и несчастий, утрирование простых естественных человеческих промахов мистера Ллойд Джорджа, апелляции к лорду Грею, лорду Роберту Сесилу, лорду Лансдауну, папе, королеве Анне, императору Фредерику Барбароссе адреса отменялся каждую неделю. Восстать, стать рупором и душой юных устремлений возрожденного мира, выбросить все и наполнить весь мир утопией. Сказать изумленным читателям либерала «Вот что нужно делать! Вот как мы поступим!» Какой это будет удар для мистера Астона в тихое воскресное утро? Может быть, от удивления он в кои-то веки перестанет исходить желчью и нормально переварить завтрак? Увы, все это были лишь глупые фантазии. Дома ждали три молодых отпрыска рода коттеджев, кому он был обязан обеспечить достойный старт в жизни. И какой бы сладкой ни была мечта, мистер Коттедж не питал иллюзий. Для ее осуществления ему недоставало ума и ловкости. Он бы обязательно все испортил. «Не угодить бы из огня да в полымя. Либерал газета унылая, вгоняющая в сплин, мелочная, но не подленькая и не злобная». И все же, во избежание подобного катастрофического срыва, мистеру Коттеджу срочно требовалось на некоторое время отдохнуть от общества мистера Стона. Он и без того уже раз или два осмелился перечить шефу. Так и до ссоры недалеко. Естественно, первым шагом к желанному отдыху от мистера Стона должен стать визит к врачу. И мистер Коттедж его нанес. «У меня нервы шалят», — признался мистер Коттедж. Я чувствую себя как последний неврастенник. «Вы страдаете неврастенией?» — спросил врач. «Моя работа мне обрыдла. Вам нужен отпуск. Думаете, смена обстановки мне поможет?» «Да, и как можно более радикально». «А вы не могли бы посоветовать, куда поехать?» «А куда вы хотели бы?» «Ничего не приходит в голову. Я думал, что вы подскажете. Какое место приглянется, туда и поезжайте, а до тех пор не насилуйте свои симпатии». Мистер Коттедж заплатил врачу Гинею и, вооружившись его инструкциями, приготовился объявить мистеру Устону о своем недомогании и необходимости отдыха, как только представится удобный случай. 2. Некоторое время планы на отпуск лишь добавляли веса и без того тяжкому бремени забот, лежащему на плечах мистера Коттеджа. Решение куда-нибудь уехать поставило перед ним три неразрешимые проблемы. Каким образом? Как далеко и, потому как мистер Коттедж был одним из тех людей, кому быстро надоедала любая компания, с кем? К выражению откровенного уныния на лице мистера Коттеджа, ставшему в последнее время привычным, Незаметно примешался яркий лучик вороватой хитрецы. Впрочем, кто и когда обращал внимание на выражение лица мистера Коттеджа? Кое-что он понимал со всей ясностью. Дома об отпуске нельзя даже заикнуться. Стоило миссис Коттедж что-то пронюхать, как случилось бы то, в чем он не сомневался. Она немедленно с умелой заботой взяла бы все это дело в свои руки. — Ты должен отдохнуть как следует, — скажет она. Выберет неблизкий и недешевый пансион в Корнуоле, Шотландии или Британии. Накупит кучу нарядов, постоянно что-то будет вспоминать в последний момент, и багаж под конец обрастет массой неудобных котомок. Да еще потащит за собой мальчишек. Жена, вероятно, предложит одной-двум группам знакомых приехать туда же, чтобы было повеселее. А если те согласятся, то не приминут захватить с собой худшие стороны своего характера и окажутся несносными занудами. Пустые разговоры, вымученный смех, бесконечные настольные игры. Нет уж. Однако как можно уехать в отпуск, чтобы жена ничего не заподозрила? Как незаметно упаковать чемодан и вынести из дому? С точки зрения мистера Коттеджа, самая обнадеживающая сторона его положения заключалась в том, что он был владельцем маленького автомобиля. Понятно, что машине в его тайных планах отводилась важная роль. Автомобиль представлялся самым удобным средством побега. А ответ на вопрос, как далеко, превращал конкретный фиксированный географический пункт в то, что математики, кажется, называют геометрическим местом точек. К тому же некомпанейская натура маленькой бестии в меньшей, но ощутимой степени также отвечала на вопрос, с кем? Машина была рассчитана на двоих. Членам семьи она была известна под именами «Ванночка», «Горчица» и «Желтая угроза». Как следует из названий, это был низкий открытый родстер ядовито-желтого цвета. Мистер Коттедж ездил на нем из Сидденхэма на работу, благорасход бензина составлял один галлон на 33 мили, что обходилось намного дешевле сезонного билета. Днем машина стояла во дворе под окнами редакции, а в Сидденхэме ночевала в гараже, ключ от которого имелся только у мистера Коттеджа. До сих пор ему удавалось не допустить, чтобы на ней гоняли сыновья. Иногда миссис Коттедж просила отвезти ее в Сидденхэм за покупками. Однако супруга недолюбливала малышку за плохую защиту от непогоды, пыль и растрепанные прически. По причине тех возможностей, которые автомобиль давал, и тех, которые отнимал, маленький родстер явно напрашивался на роль транспортного средства для заслуженного отпуска. К тому же мистер Коттедж очень любил им управлять. Водил он плохо, но очень осторожно. Хотя временами останавливалась и не желала заводиться, машина не причиняла тех неудобств, какие в жизни мистера Коттеджа причиняло многое другое. Например, машина не ехала на восток, когда он поворачивал на запад. Одно это доставляло мистеру Коттеджу приятное ощущение хозяина положения. В конце концов, решение пришлось принимать в неимоверной спешке. Неожиданно предоставилась удобная возможность. По четвергам он работал в типографии и вечером в четверг пришел домой совершенно измотанным. Погода как нарочно стояла сухая и жаркая. Мысль, что засуха повлечет за собой голод и нищету для половины мира, не улучшала настроение. В Лондоне, между тем, было в разгаре лето. Город сверкал и улыбался. Беспечностью он, пожалуй, превосходил 1913 год. Великий год танга который мистер Коттедж впоследствии назвал про себя самым беспечным годом мировой истории. Стар сообщала обычные дурные новости, оттесненные с первых полос спортом и светскими слухами. Продолжалась война русских с поляками. Войны шли в Ирландии, Малой Азии, на индийской границе и на Дальнем Востоке. Произошло три новых жутких убийства. По-прежнему бастовали шахтеры, назревала угроза еще одной крупной забастовки в машиностроительной отрасли. В пригородном поезде все сидячие места были заняты, вдобавок поезд опоздал на 20 минут. Дома мистер Коттедж обнаружил записку от жены. Ее двоюродные сестры прислали из Уимблдона телеграмму, в которой сообщили о неожиданно представившейся возможности посмотреть теннисный матч с участием мадемуазель Ленглен и других звезд и она уехала, прихватив с собой сыновей, предупредила, что вернется поздно. Для развития собственных навыков мальчикам очень пойдет на пользу посмотреть, как играют в теннис профессионалы. К тому же услуг в этот вечер был отгул. Ведь муженек не против в кои-то веки побыть дома один. Слуги оставят для него на ужин холодные закуски. Мистер Коттедж прочел записку жены с чувством покорности судьбе. За ужином он прочитал памфлет, присланный знакомым китайцам, доказывавший, что японцы намеренно уничтожают в Китае все остатки цивилизации и грамотности. И только после ужина, когда он усел со курительной трубкой в заднем дворике, до него вдруг дошло, какие широкие возможности открывает перед ним неожиданное отсутствие семьи. Его внезапно охватила лихорадочная активность. Он позвонил мистеру Стону, сообщил шефу о заключении врача, Заверил, что его отъезд не скажется на состоянии дел в Либерале и получил разрешение взять отпуск. В спальню упаковал наскоро собранные вещи в старый саквояж, которого сразу не хватится, и засунул его в багажник автомобиля. После этого потратил некоторое время на письмо, адресованное жене, и аккуратно спрятал его в нагрудный карман. Заперев гараж, мистер Коттедж спокойно уселся в садовый шезлонг с трубкой и добротной глубокомысленной книгой «Банкротство Европы», чтобы иметь когда вернется семья как можно более невинный вид вернувшийся жене он словно невзначай сообщил что у него есть подозрение на неврастению и что он договорился о визите к врачу завтрашним утром миссис коттедж хотела сама выбрать доктора для мужа но он отговорился тем что ему надо считаться с мнением мистера стона пожелавшего чтобы его зам записался именно к тому врачу кого консультировался он сам а когда миссис коттедж сказала что им «Всем нужен хороший отпуск!» Он попросту буркнул в ответ нечто нечленораздельное. Таким образом он сумел выбраться из дому, прихватив вещи, необходимые для пары недель отпуска, и не встретив непреодолимого сопротивления. На следующее утро он направился в сторону Лондона. Машины катили по шоссе веселой гурьбой, не создавая больших препятствий, и желтая угроза бежала с такой легкостью, что заслуживала название «Золотая надежда». В мистер Коттедж свернул на Камберуэлл-Нью-Роуд и подъехал к почтамту на гребне Воксхолл-Бридж-Роуд. Здесь он сделал остановку. Одновременно страшась и радуясь собственной смелости, он вошел в здание почтамта и отправил жене телеграмму. Доктор Паганюс сообщил, что мне немедленно требуется уединение и отдых. Еду для восстановления сил в район озер. Я это подозревал, вещи захватил, подробности письмом. Выйдя на улицу, мистер Коттедж сунул руку в карман, достал письмо, которое с таким тщанием написал прошлым вечером, и опустил его в ящик. Письмо было нарочно написано каракулями, создающими впечатление наличия у автора запущенной неврастении. Доктор поганиус объяснялось в нем. Распорядился, чтобы мистер Коттедж немедленно взял отпуск и проехался на север. Лучше всего, сказал врач, не писать писем несколько дней, а то и неделю. Поэтому он не будет писать, разве только в крайнем случае. Отсутствие дурных вестей само по себе добрая весть. Волноваться не о чем, все будет хорошо. Он телеграфирует адрес, как только где-нибудь остановится, однако тревожить его письмами следует только в экстренных случаях. После этого мистер Коттедж сел за руль с таким ощущением свободы какого не испытывал со времен первых каникул в первом классе школы. Он повел машину к Great North Road, но попал в затор на углу Гайдпарка и, подчиняясь жестам регулировщика, повернул в сторону Найтсбриджа. На развилке, где Баттроуд отходит от Оксфордроуд, неповоротливый фургон заставил его свернуть в направлении Бата. Какая разница? Любая дорога куда-нибудь доведет. Повернуть на север никогда не поздно. Три. Стоял улыбчивый солнечный день, типичный для великой засухи 1921 года. Тем не менее, духота совершенно не ощущалась. Наоборот, воздух дышал свежестью, которая, соединяясь с бодростью мистера Котаджа, убеждала, что его ожидают приятные приключения. К нему вернулась надежда. Он чувствовал, что отрывается от привычного мира, хотя пока еще не подозревал, насколько в конце концов от него отдалится Остановиться в какой-нибудь гостинице и пообедать, чем не приключение. А если заскучает, то возьмет попутчика и наговорится всласть. Он мог подобрать любого встречного, главное не возвращаться в Сиденхэм и редакцию либерала, а в остальном можно ехать куда угодно. На выезде из Слау его обогнал огромный серый автомобиль с кузовом «Фаэтон». Мистер Коттедж вздрогнул от неожиданности и вильнул в сторону. Фаэтон беззвучно промчался рядом, и хотя Родстер, если верить почти точному спидометру, ушел со скоростью добрых 27 миль в час, проскочил мимо в одно мгновение. Мистер Коттедж успел заметить, что в машине сидят три джентльмена и одна леди. Привстав с места, они оглядывались назад, словно за ними кто-то гнался. Их машина мчалась слишком быстро. Он лишь успел заметить, что леди мгновенно и безоговорочно оставляла впечатление яркой красоты, и что сидевший ближе к окну господин похож на пожилого эльфа. Не успел мистер Коттедж оправиться от первого потрясения, как еще один автомобиль, взревев клаксоном, как ископаемый ящер, дал понять, что родстер снова обгоняют. Ну, это другое дело. Мистеру Коттеджу нравилось, когда его предупреждали при обгоне. Он сбросил скорость отказался от претензий на звание короля дороги и ободряюще помахал рукой. Большой гладкий скоростной лимузин принял приглашение и воспользовался свободной полосой в 30 с лишним футов с правой стороны. Автомобиль был изрядно нагружен багажом, но за исключением молодого джентльмена с моноклем, сидевшего рядом с шофером, других пассажиров не было видно. Лимузин исчез за поворотом, догоняя Фаэтон. Даже ванночки на колесах не понравится, когда ее бесцеремонно обгоняют ярким солнечным утром на открытом шоссе. Мистер Коттедж надавил на газ и вписался в поворот со скоростью, превышающей на добрых 10 миль ту, с которой он обычно передвигался. Шоссе прямо перед ним было совершенно пустым. И вообще вся дорога как будто стала чище и уходила вперед прямой линией на треть мили. Слева низкие подстриженные живые изгороди, одиночные деревья, ухоженные поля, несколько домиков и тополей в стороне от дороги, вдали Виндзорский замок. Справа опять ухоженные поля, маленькая гостиница и низкие лесистые холмы на горизонте. Посреди мирного ландшафта в глаза бросался только рекламный щит отеля на берегу реки в Мейденхеде. Перед щитом над дорогой колебался нагретый воздух и крутились два-три пылевых вихря и никаких следов серого фаэтона и лимузина. Прежде чем мистер Коттедж осознал сей факт, прошло не меньше двух секунд. Ни одна из двух машин не могла куда-то повернуть. Боковые дороги отсутствовали. А если машины успели скрыться за очередным поворотом, то, значит, неслись со скоростью 200-300 миль в час. Когда мистер Коттедж терялся, то следовал похвальному правилу не спешить поэтому сбавил скорость. Теперь он ехал, может быть, не быстрее 15 миль в час, и, разинув рот, шарил взглядом по пустым окрестностям в поисках исчезнувших автомобилей. Как ни странно, у него не было ощущения, что близится опасность. Внезапно машина как будто на что-то наткнулась и пошла юзом. Занос оказался таким сильным, что на мгновение мистер Коттедж растерялся. Он не мог вспомнить, что делают в таких случаях. В голове что-то мелькнуло насчет необходимости поворачивать руль в сторону заноса, но в волнении он не мог определить, в какую сторону его развернуло. Позже он припомнил, что услышал какой-то звук. Точно такой же издает выдержавший давление клапан или лопнувшая струна. Похожий щелчок слышит человек, теряющий сознание или приходящий в себя под воздействием анестезии. Машину развернуло в сторону живой изгороди у правой обочины. Желая вернуться на дорогу, мистер Коттедж нажал было на газ, однако сразу сбросил скорость и остановился, как громом пораженный. Он увидел перед собой совершенно другую дорогу, не ту, по которой ехал полминуты назад. Живые изгороди и деревья изменили свой облик, Виндзорский замок вообще исчез, но как слабое утешение опять появился большой лимузин. Он стоял в двух сотнях ярдов впереди на обочине.